Глава 37. Саймон. Говорят, если жизнь швыряет вам лимон, то самое время сделать из него лимонад. Не знаю, только применимо ли это к лечению бесплодия. Это до того изматывающий неблагодарный процесс, что в нем просто не из чего выжимать сок. По иронии судьбы, в остальном наша жизнь складывалась вполне успешно. Мне наконец-то удалось занять постоянную должность — Теперь я работал терапевтом в новой клинике, которая находилась сразу за городом, и работал в строго отведенные часы с 7 утра до 5 вечера. Это позволило мне больше времени проводить с Бренденом и Бриджит. Хоть мы с Бриджит и пообещали себе не переживать из-за ребенка, с каждым месяцем наше желание обзавестись сыном или дочкой становилось все сильнее. И чем дальше, тем яснее мы понимали, что не стоит оставлять эту задачу на произвол судьбы пора было принимать решительные меры. Мы решили обратиться за помощью к доктору. Обследование показало, что уровень сперматозоидов у меня даже выше нормы. С одной стороны, это были прекрасные новости. С другой, вся ответственность за зачатие ложилась теперь на Бриджит, что только добавляло ей переживаний. От таблеток мы понемногу перешли к ежедневным инъекциям. У меня сердце сжималось, когда я смотрел, как она делает себе уколы но мы знали, что другого выхода у нас нет. Как сказал доктор, если мы не поторопимся, то можем окончательно упустить свой шанс. Я уже давно собирался сделать Бриджит предложение, но хлопоты с зачатием не давали мне как следует собраться с мыслями. И пусть нам с Бриджит не требовалась официальная бумажка, чтобы узаконить наши отношения, мне все равно хотелось жениться на ней. В очередной раз, наблюдая за тем, как Бриджит делает себе укол в живот, Я вдруг подумал, что никто еще не любил меня так сильно, как она. Я понял, что не намерен больше ждать. Я должен был сделать ей предложение. Еще вчера». Бриджит отвернулась, чтобы убрать шприц. Не говоря ни слова, я подошел и поцеловал ее в шею. «Что такое?» «Я люблю тебя», — улыбнулся я. «Пойду уложу Брэндона, а ты пока выбери, что нам посмотреть сегодня вечером». Больше всего мне нравились те часы, которые я проводил вечером наедине с Бриджит. Мы лежали, прижавшись друг к другу, и смотрели какой-нибудь фильм. Бриджит засыпала обычно раньше, чем кино успевало закончиться. Вот почему мы отодвинули просмотр на потом, поставив во главу угла занятия сексом. Но сегодня Бриджит выглядела такой уставшей, что ей явно было не до секса. Когда я вошел в комнату Брэндона, тот играл на планшете, «Все, парень, отключайся. Пора чистить зубы и спать. Еще мне надо будет кое о чем поговорить с тобой, ладно?» Брэндон поспешил в ванную, а я воспользовался этой возможностью, чтобы перекинуться парой слов с Беном, чье фото стояло на ночном столике. «Времени у меня немного», — начал я, «так что сразу о главном. Ты знаешь, до чего я зол на тебя из-за Бриджит. Никогда не прощу того, как ты поступил с ней» был паршивым мужем и этим все сказано но я слышал что это не мешало тебе быть хорошим отцом а потому можешь не волноваться я обещаю заботиться о твоем сыне как он того заслуживает заслышав в коридоре шаги брендона я быстро поставил фотографию на место ну что ложись а потом мы поговорим как только он забрался в постель я присел рядом «Помнишь, мы с мамой как-то объясняли тебе, что теперь у нас будет общая спальня и все такое?» «Да. Ты сказал, что ее кровать удобнее, чем та, на которой ты спал раньше». «Верно. Но дело не только в этом. Мне самому приятнее быть рядом с твоей мамой. Ну, вроде как, тебе приятнее спать со своим плюшевым кроликом Мифи». Брендон понимающе кивнул. «В любом случае, я хочу спросить тебя кое о чём». И хочу получить честный ответ. Ладно. Обычно мужчина обращается с подобной просьбой к отцу женщины. Но раз уж твоего деда здесь нет, а я очень высоко ценю твое мнение, то мне хотелось бы знать, как ты отнесешься к тому, что я сделаю твоей маме предложение? Брендон сел на кровати, внимательно вглядываясь в меня. Ты хочешь жениться на маме? Да. «Так мы станем настоящей семьей? вообще «Вообще-то я и так считал нас настоящей семьей, Разве нет?» Брендон кивнул. «Просто мне иногда кажется, что нехорошо так думать. Из-за твоего отца?» «Ну да. А вдруг бы он огорчился, если бы узнал, что я люблю тебя?» Сердце у меня болезненно сжалось. «Я тоже люблю тебя, дружище. Совсем как отец любит своего сына». «Не думаю, что твой папа на небесах печалится. Я бы на его месте только радовался, если бы знал, что кто-то заботится о моем сыне». «Я хочу, чтобы ты женился на маме». «Правда? Я могу рассчитывать на твое согласие?» Брэндон смущенно улыбнулся. «Правда?» «Что ж, спасибо тебе. Мне не хотелось просить ее руки без твоего согласия. Когда ты сделаешь ей предложение, мы могли бы это отпраздновать» само собой. Я пока точно не знаю, но как только решу, скажу тебе первому. Договорились? Договорились. Кем ты мне станешь, если женишься на моей маме? Фактически я буду твоим отчимом. Но для меня это то же самое, что и родной отец. А как мне тогда тебя называть? Дозови как хочешь. Хоть Саймон, хоть папа. Впрочем, это слово ты можешь приберечь для своего родного отца. А ко мне можешь обращаться... Например, старик. Так я иногда зову своего отца. Брендон ненадолго задумался, а потом кивнул. Старик. Мне нравится, чтобы отличать тебя от того папы, который на небесах. Я с улыбкой взъерошил ему волосы. Вот и прекрасно, сынок.